Глава седьмая. «Прекрасно!» — подбадривал Кристен Эвелину. «Теперь раздели эфир на тонкие нити. Уплотни их. У тебя отлично получается!» Прибавил воодушевление в голос и замер, любуясь радостной улыбкой, заигравшей на губах евелины «А дальше я могу открыть глаза?» Боясь спугнуть настрой, шепотом спросила девушка. «Подожди!» Также тихо ответил Кристен. «Попробуй облечь эфир в фигуру». «Это как?» Чуть нахмурилась Евелина. «Прикажи нитям эфира уплотниться и сплести из них фигуру. Листок, дерево, все, что захочешь. Попробуй». Подбодрил он в очередной раз. Евелина замерла в раздумьях и опять, светло улыбнувшись, взмахнула рукой. Нити из искристого эфира завертелись в воздухе и начали сплетаться в нечто с крыльями. Несколько минут, во время которых девушка сосредоточенно двигала рукой, и вот под потолком зала взмахнула крыльями бабочка. «Потрясающе!» – выдохнул Кристен. «У меня получилось? Можно я посмотрю?» – взволнованно спросила Эвелина. «Не спеши!» – услышала в ответ и замерла. «Прислушайся к тебе. Почувствуй потоки эфира. Зафиксируй каждую деталь. Температуру воздуха, свое дыхание, свои ощущения», — указывал Кристен тихим голосом, наблюдая, как стало медленнее вздыматься грудь Велины, Как она слегка приоткрыла рот и, сжав ладони в кулаки, не спеша распрямила пальцы. «Готова?» — подошел ближе, и когда она кивнула, прошептал. «Не торопись». Слушай свое внутреннее состояние. Евелина на пару секунд замерла и медленно начала открывать глаза. Успела заметить в метре от себя искрящуюся белоснежную бабочку, немного неказистую, но все равно прекрасную. Только собиралась радостно улыбнуться, как нити, тянувшиеся к прекрасному созданию, начали темнеть и распадаться. Мгновение, и светлый эфир начал наливаться серым, в который раз готовясь закрутиться в вихре, чтобы потом яростным порывом нанести удар, сбить с ног. «Нет!» Простонала Эвелина, едва не плача, наблюдая, как эфир Кристина натянулся тонкой пеленой, защищая, отгораживая и от заметавшейся по тренировочному залу жгутов ее энергии, которыми она еще недавно управляла. «Я безнадежна!» Выкрикнув, с досадой дернула плечами, которые Кристен жал в попытке ее приободрить. «У меня ничего не получится!» «Нельзя опускать руки!» Покачав головой, бывший супруг сделал шаг назад и взмахом руки развеял последние остатки эфира Эвелины. «Шесть дней!» Зло сверкнув глазами, выкрикнула девушка. «Шесть бездновых дней! Я старательно выполняю все твои указания! Чего мы добились?» Она раздраженно заметалась по залу, остановилась и вспыльчиво сжала кулаки. Яростно посмотрела на невозмутимого кристона сложившего руки на груди. И эта его поза полного спокойствия еще больше разодорила ее негодование. «Я только и могу показывать фокусы закрытыми глазами!» «Фокусы?» Кристин прищурился и сделал шаг к Эвелине. «Ты считаешь вот это все забавой и фокусами?» Не получилось один, два, три раза и готова пойти на попятную? Знаешь ли ты, что, создавая простейшие фигуры эфирии, обучается управлять нитями? Позже этими же нитями вытягивают из разломов людей. Этими же нитями лечат, создают механизмы и устройства, которыми ты пользуешься каждый день. Выговаривал он негодующе. «Но это они!» «Ты посмотри, что происходит! Я даже не могу глаза открыть, как эфир начинает сходить с ума! Ты же говорил!» эвелина обняв себя за плечи, отвернулась, подавленно зашептала. Говорил, что есть те, кому не дано совладать с даром. Я, видимо, одна из... «Ты собираешься малодушно отступить?» Сихица спросил Кристона, добился того, что девушка, вскинув голову, резко обернулась. Задыхаясь от возмущения, процедила. «А знаешь что?» Ты не подумал, что именно ты виноват в том, что у меня ничего не получается. Она ждала, что Кристен взорвется, начнет обвинять ее в неспособности освоить простейшие приемы управления даром. Едва не открыла от удивления рот, когда бывший супруг усмехнулся и развел руки в стороны. Вероятно, ты права. Что? Удивилась обескураженно. Ты же сейчас мне хотела кинуть в укор, что именно мое присутствие сбивает тебя с настроя. Улыбаясь, спросил Кристен, и Эвелина медленно кивнула. «Тогда завтра с тобой будет заниматься один из наставников этого центра. Вполне возможно, что с ним у тебя получится удержать концентрацию». Озвучив свое решение, Кристен спокойно развернулся и покинул тренировочный зал. Эвелина, находясь под странным впечатлением, присела на скамейку. Она никак не могла выстроить стратегию поведения с бывшим супругом. Порой я хотелось, чтобы он повел себя мерзко, чтобы накричал на нее или позволил себе непристойное сближение. Но нет, ничего подобного за шесть дней занятий не случилось. Кристен вел себя учтиво, с воодушевлением хвалил и наставлял. Учил, руководил ее действиями и ни разу не повысил голос. Ни разу не приблизился так, чтобы у нее был повод оттолкнуть его. Это злило и в то же время почему-то приносило странную обиду. Как бы Эвелина не убеждала себя в обратном, но она безумно скучала по его прикосновениям, по его поцелуям, а ночи, которые приносили сны страстного содержания, сводили с ума. Только вот отрезвление всегда было мгновенным и болезненным. «Он женат, он бросил меня, обнимает, целует и нежит в объятиях другую». В очередной раз, вспомнив свою мантру, потерла грудь где разливалась ядка лавой ревность смешанная с горечью рывком вскочила славки и уверенным шагом направилась в раздевалку вечером евелина с унынием рассказывала супругу неутешительные результаты занятий ты правильно поступила что сказала ему я уверен именно присутствие кристона сбивает весь твой настрой уверенно говорил таларик и ободряюще улыбнулся. «Завтра все обязательно получится». С надеждой девушка спешила на очередное занятие. И когда в тренировочном зале встретила не бывшего мужа, а незнакомого мужчину, с энтузиазмом выполняла все его указания и требования. А в это время в соседней комнате, предназначенной для отдыха, Кристен мерно вышагивал из угла в угол. Если бы Эвелина только знала, каких нервов, терпения и выдержки стоили ему прошедшие дни. Кристоно казалось, что он вот-вот сорвется, прижмет ее к себе и вопьется в сладкие губы поцелуем, а потом... Каждый вечер он возвращался в этот центр, чтобы вымотать себя занятиями. Иначе о сне не могло быть и речи. На что бы ни пытался отвлечься, перед глазами стояла Эвелина. Ее тоненькая фигурка, затянутая в тренировочный костюм, ее улыбка, блуждающая на губах. Годами выработанная выдержка его не подвела. Он с видимым спокойствием занимался с любимой, которая даже не подозревала, какой вулкан эмоций бурлит у него внутри. Все бы шло на лад, но то, что у Эвелины не получалось управлять эфиром с открытыми глазами, тревожило Кристона. И возникла еще одна огромная проблема. В это небольшое королевство ни с того ни с сего решила приехать его новая супруга, Агнетта. Вот ее визита Кристон никак не ожидал. попытался. Спроводить жену обратно, но та закатила такой скандал, что даже Айгвард проникся положением. «Ты действительно не имеешь сейчас никакого права настаивать на ее отъезде», рассуждал друг в попытке помочь пылающему яростью Кристину. «Но я могу взять огнету на себя, пока ты будешь заниматься Савелиной. Эвелиной». Посмотрев на друга, увидев на его губах улыбку, вздохнул. «Это будет мое спасение. Мне нужно-то всего три-четыре дня». Агнета походит по светским раутам и, успокоившись, уедет обратно. Айгвард, если будешь сопровождать ее, я буду тебе очень обязан. По рукам, Крис! Усмехнувшись, Айгвард пожал руку другу. Вспомнив о жене, Кристен скривился. Он надеялся, что Эвелина не изменилась и не интересуется светской жизнью королевства. Ведь если она узнает о том, что его нынешняя жена здесь, весь план может полететь на самое дно бездны. Резко распахнувшаяся дверь вернула Кристона в реальность. Проследил за мрачной Эвелиной, которая, не взглянув на него, пробежала мимо, в раздевалку и громко хлопнула за собой дверью. Догадываясь, что могло послужить причиной ее настроения, устремился в зал и в коридоре столкнулся с наставником, который проводил занятия с девушкой. «Как результат?» Сорвалось тревожно с его губ. «Неутешительный». Покачал головой седовласый мужчина. Значит, мои предположения верны? Абсолютно. Кивнул мастер и посмотрел за спину Кристина. Вы сами расскажете или мне? И я сам. Нахмурившись, Кристин поблагодарил наставника и вернулся в комнату. Сидя в кресле, сосредоточенно вслушивался в еле доносившийся до него шум воды, а потом в напряжении отсчитывал минуты ожидания. Эвелина, стоя в душе, выплеснула в злых слезах вселенскую обиду и опустошенная медленно оделась. Стоило ей открыть дверь раздевалки и натолкнулась взглядом на кристона Вновь вспыхнул улегшийся пожар разочарования и злости. Вскинув подбородок, она собиралась торопливо выскочить из комнаты, но не тут-то было. Не успела открыть дверь, ведущую в коридор, как та захлопнулась перед ее носом. «Куда это ты собралась?» Спокойный голос бывшего супруга только подлил масло в огонь. Резко развернувшись, она яростно взглянула на невозмутимого кристона «Домой! Я завтра же подам прошение, чтобы запечатать дар!» А изменилась. Усмехнулся он, встал и двинулся на замершую девушку. «Раньше у тебя была мечта — лечить. Ты стремилась к ее исполнению, и ничего тебя не останавливало». «Сейчас же я вижу перед собой слабую девчонку, которую, споткнувшись о первую ступеньку, трусливо поджав хвост!» «Не смей!» Вскрикнув, Эвелин нажала кулаки. «Не смей меня упрекать в чем-либо!» Процедила сквозь зубы. «Ты называешь трусостью то, что я никогда не смогу овладеть даром? Или то, что я своим же эфиром могу убить не только окружающих, но и себя?» «А может, ты хочешь в это верить?» Спросил совсем тихо Кристен, нависая над бывшей женой. «Даже не попытавшись найти выход или решение, малодушно сбегаешь?» «Наставник!» Сипло проговорив, Эвелина опустила голову и, проморгавшись, справилась со слезами, прежде чем продолжить. «Наставник сказал, что я не смогу». «Мастер!» — поправил Эвелину Кристен. «Что?» — девушка растерянно глянула на него. Он мастер, владелец и сильнейший эфирий в этом центре. Но ты его неверно поняла». «О чем ты?» – затаенно надеждой спросила Эвелина. «По дороге объясню. Пойдем». Открыв дверь, вышел в коридоры и, не оглядываясь, направился к лестнице. «Куда?» – крикнула ему в спину, но так как бывший супруг не обернулся, побежала следом. Только выйдя на улицу, кристон указал на феркат и велел. «Садись». «Я никуда с тобой не поеду!» Помрачнев, Эвелина развернулась и направилась к экипажу, который Талрик арендовал специально для нее. Сев в феркат, уже протянула руку к путеводной сфере, как дверь резко распахнулась, и, не слушая ее возмущений, в салон сел Кристен. Лениво взмахнул рукой, пуская нить эфира, указывая путь экипажу. «Да ты!» «Ты что себе позволяешь? Я никуда с тобой не поеду! Ты не имеешь права!» Ярилась девушка. Прищурив глаза, проследила, как Кристен спокойно откинулся на спинку сиденья, поджала губы и дернула дверь, начавшего пути ферката. Один раз, второй сильнее, дверь не подавалась. «Ты не имеешь права!» – процедила яростно. «Отчего же?» Удивленно вздернул брови Кристен. «Я глава твоего рода, так что дай-ка подумать». Наигранно задумался, кивнул и ответил сам себе. «Определенно имею». Открыв рот, чтобы продолжить возмущаться, Эвелина поняла, для него все будет пустым звуком. Поэтому, нахохлившись, как озябший воробей, отвернулась и уставилась в окно экипажа. «Мастер, который с тобой провел занятия...» Начал Кристен, не обращая внимания на взвинченное состояние девушки. Подтвердил мою догадку. «Что я бездарь?» – с обидой буркнула Эвелина, не поворачивая головы. «Что ты интуит?» Просветил ее Кристен, не дождался никакой реакции и сухо продолжил. «Бывает так, что у эфирии, у которых поздно проснулся дар, не могут овладеть эфиром». «Некоторые совершенно на это не способны. Но есть интуиты. Они на подсознательном уровне управляют ударом. У тебя это прекрасно получается, но только до тех пор, пока ты не откроешь глаза». «Как будто это что-то меняет», – с горечью отозвалась девушка. «Меняет», – подтвердил Кристен, заметив, как Эвелина напряглась и прислушивается каждому его слову. К сожалению, ты не сможешь полную силу овладеть даром. Но ты сможешь лечить, ты сможешь помогать людям». Эвелина замерла, не веря, что для нее не все еще потеряно. Боялась, что вспыхнувшая искорка надежды может потухнуть, столкнувшись с суровой реальностью. Ждала продолжения, но Кристен молчал. Чуть повернув голову, заметила, что бывший супруг отвернулся и смотрит в окно. «И куда ты меня везешь?» — спросила, не выдержав молчания. «Увидишь», — коротко ответил Кристен, заставив девушку зло стиснуть зубы.